глава шестая Они поженились меньше, чем через неделю. Свадьбу сыграли скромную, без многочисленных гостей. Собственно говоря, Августин вообще никого не пригласил, а Джейн только мистера и миссис Канингем, Екатерину и нескольких друзей семьи. Церемония тоже оказалась непримечательной. После разрушений и ужасов войны с русканами государство окончательно отказалось от религии. Церкви ветшали и разрушались. Индустриализация меняла уклад жизни, смыталась старая. Страшная машина войны лишь завершила процесс, уничтожив одним ударом то, что уже давно разъедала эрозия. Как-то в разгар войны три десятка человек решили укрыться от бомбёжки в главном соборе Камхерста. Люди верили, что он не пострадает. Все погибли, а от храма остались лишь обгоревшие внешние стены. Да, вера ещё жила. но с каждым днём теряла сторонников, прихожан, являвшихся её плотью и кровью. В церемонии осталось совсем немного религиозного, боязливая, вплоть до паники вера в духов и волю небес, исковывающий ужас перед хаосом и конфликтами. Августин и Джейн порознь прошли анфиладу маленьких комнат, разделённых драпировкой, чтобы избавиться от всего негативного, и, встретившись, направились в магистрат, В день по старой традиции предстояло подписать брачный контракт, составленный сухим юридическим языком, без единой лазейки для манипуляций и двоякой трактовки. Кольца новобрачных положили в специальную чашу и подняли к самому шпилю здания суда, чтобы омыть лучами полуденного солнца, в то время как внизу зачитывали брачный контракт. На этом всё закончилось. Их объявили мужем и женой. Почти всё время Джейн думала об их первом и пока единственном поцелуе. Она тогда сама поцеловала Лоуренса, а он робко, хотя и охотно, обнял её. Неловкая, неуклюжая Джейн никогда раньше не целовалась. Вскоре Лоуренс осмелел, коснулся пальцами её подбородка и провёл кончиком языка по её губам. Разум перестал слушаться, на несколько мгновений она забылась, и это казалось прекрасным. Их прервали звуки из коридора. В операционную доставили пациента, и Джейн поспешно отстранилась, стараясь не показать огорчения. Августин смотрел на неё так, будто она вырвала из груди его сердце, потом внезапно улыбнулся и приглушённо засмеялся от неловкости. Они сбивчиво извинились друг перед другом. Лоуренс ушёл и провёл минут 15 с пациенткой, а потом проводил Джейн до дома, стараясь держаться поодаль, чтобы не нароком не коснуться. Августин переговорил с мистером Канингемом, объявила о своём решении, а потом направился за гробовщиком для мистера Рентона. В отрезвляющем напоминании Джейн совсем не нуждалась. В взаимное растущее влечение пугало, мысли смущали всё больше. Это ей казалось ненужным. Они могли говорить о временном помешательстве, но ни слова о том, чтобы изменить условия заключения их брака. Августина, кажется, тоже всё устраивало. С тех пор они ни разу не оставались наедине. Остаток недели Джейн работала с учётными книгами, просматривала записи пациентов за последние 2 месяца, кто и какое лечение получал. Большую часть работы она проделала дома. Джейн вышла из-за стола лишь тогда, когда появились пациенты, осмотреть которых доктор пожелал в её присутствии. Флоренс держался на значительном расстоянии, из глаз ещё тот соблазнительный задор, но Джейн продолжала любоваться. Вниматель к пациентам доктор при необходимости твёрдой и в то же время сострадательной. Несколько дней подряд он появлялся утром с таким видом, будто за ночь не сомкнул глаз, хотя Джейн знала, что его ни разу не вызывали на дом. Она надеялась, что это никак не связано с мыслями о ней. Таким Августин выглядел и сейчас, на площади, ослеплённый солнечным светом после мрачного зала магистрата и оглушённый шумом неожиданным для столь небольшой компании гостей. Джейн остановилась в дверях и разглядывала толпу приглашенных, которые занимали места вокруг кареты под руководством Читы Каннингем. Затем в карету сели молодожены и двинулись в клинику доктора Лоуренса. Их приветствовали люди, в большинстве своем незнакомые, взявшиеся неизвестно откуда. Поднялась суматоха. Лошади испуганно вскинули головы, и Джейн спешно задернула шторку и вжалась в спинку дивана. Внутри она чувствовала себя спокойнее. «Что скажете?» Доктор Лоуренс, каждое слово давалось ей с трудом. А вы, миссис Лоуренс, переспросил он с хрипотцой. Лоуренс смущённо оглядел её наряд ярко-синее свадебное платье. Улыбнулся залихватски по-мальчишески, потом смутился и перевёл взгляд на окно. Их так много. Джейн беспомощно пожала плечами. Карета покачивалась. Джейн ждала, когда стихнет шум толпы. Но чётна Они ехали по улицам города под крики гостей. Джейн выглянула в окно и покраснела. Она и раньше видела подобные процессии: родственники и друзья провожали молодожёнов до дома. Некоторые в карнавальных масках все пели или играли на музыкальных инструментах. Их цель смутить, сбить с толку, дать возможность двум людям запомнить момент, когда изменился их статус, когда стали мужем и женой. Раньше Джейн думала, что с ней такого никогда не случится. Ужасно быть объектом массового внимания. Что делать? Как себя вести? Поверьте, я не представлял, что кому-то есть дело до нашей свадьбы, произнёс доктор Лоуренс. И всё же людей собралось немало. Этим утром я получил письмо от бывших коллег из Камхерста. Они изъявляли желание приехать на церемонию. Я убедил их, что в этом нет необходимости, поспешил добавить он. видя, как на пригласть Джейн, толпа и без дополнительных гостей казалась ей огромной. Августин, похоже, испытывал нечто схожее. Джейн чувствовала его состояние, ведь они находились так близко друг к другу. Лоуренс бледнел по мере того, как нарастал шум снаружи. Пальцы впились в сиденье так сильно, что побелели. Они желают нам добра, Джейн старалась убедить их обоих. Люди плотно окружили экипаж. Возница не смог повернуть в нужном месте к клинике, и они понеслись дальше к выезду из города. Лоуренс издал странный звук и распахнул дверцу, не обращая внимания, что булыжная мостовая сменилась более грязной грунтовой дорогой. "Мистер Лоуэл", выкрикнул он. "Доктор Лоуренс? Миссис Лоуренс?" Тот почтительно приподнял шляпу, поздравляя. "Мы же должны ехать в клинику." Августин орал во всю мощь лёгких, стараясь перекричать толпу, которая, похоже, разрасталась с каждой минутой. Джейн вглядывалась в лица без масок, но не могла узнать и половину. Внутри появился дрожь от слабости. Как со всем этим справиться? Они ведь делают это не для неё или Лоуренса тогда, ради чего? Довольно тем, что она уезжает? Мистер Лоуэлл открыл рот от удивления и густо покраснел. А я, замямлил он, Я полагал, вы едете в Линдрич-холл, сер. Первая брачная ночь, и всё такое. С аквааш миссис Лоуренс уже загодя туда отправили. Августин замер, кажется, лишившись дара речи. В какой-то момент Джейн показала, что он готов выпрыгнуть. Она заметила, что он закрыл глаза, будто старался обуздать внутреннее волнение. Джейн подалась вперёд к открытой двери. Всё в порядке. «Мы велим поворачивать, а я пошлю домой еще за одним платьем. Вы нам поможете?» Мистер Лойл теребил поля шляпы. «Значит, вы собираетесь проживать в клинике постоянно?» «Да, я буду жить там. Доктор Лоуренс по-прежнему в...» «Как вы его назвали?» «Линдридж Холл?» «Да, да, Линдридж Холл». Он изо всех сил старался не отстать и не позволить толпе оттеснить его от двери экипажа. Наконец он ухватился за поручень и запрыгнул на подножку, стараясь встать понадёжнее. Люди продолжали выкрикивать поздравления, улыбаться Джейн, петь и пританцовывать. Где-то в стороне нестройно заиграл настоящий оркестр, взбивающиеся с темпа духовые инструменты создавали какофонию. Происходящее напоминало Джейн дурной сон. Мистер Лоул переключил внимание на доктора, который вцепился в ручку двери. Прошу прощения, сэр, но я решил Когда вы просили оборудовать ещё одну спальню, что это для вас? Вы иногда планируете здесь оставаться, может, вдвоём? Не сегодня, но я не знаю, он оглянулся через плечо. Не знаю, получится ли у меня без последствий остановить такую огромную толпу. Джейн не думала о последствиях, но среди этих людей находились её опекуны. Они радовались за неё, гордились И Джен не хотела огорчить их. Она замерла в поисках решения. Мистер Лоуэлл, Августин заговорил первым. Вы отправили в поместье продукты, заказанные мной для обеда? Да, сэр. Доктор Сел отпустив ручку двери, Лоуэлл перехватил её. Тогда, полагаю, придётся ужинать сегодня в Линдрич-холле. Но я отправлю миссис Лоуренс в клинику на закате. Она сможет забрать вещи и с толпой вам сражаться не придётся. Голос звучал странно, отчетливо чувствовалось необъяснимое напряжение, но Лоэл только кивнул. "Да, доктор". Затем он спрыгнул на землю и закрыл дверь. Джейн повернулась и вгляделась в лицо мужа. От чего он так охотно согласился на их брак после того, как она заявила, что не пожелает близости? Они никогда не обсуждали это серьезно, даже когда заводили разговор о кон∑мации, хотя флиртовали друг с другом, чего не предполагало деловое соглашение. Джейн казалось это странным, но она принимала происходящее в полной мере, как соответствующее тому, в чем нуждалась, не задавала вопросов, ведь сбылось далеко не все, что она планировала. Происходящее сейчас, учитывая, что сопровождение кареты доставляет неудобства им обоим, она совершенно не могла понять. «Я не против провести ночь в Линдридж-Холле», — заявила она. «Так всем будет проще». Можем сделать всё, как требует традиция, а завтра вернёмся к соблюдению договорённостей. Нет, доктор посмотрел ей в глаза впервые с той поры, как они оказались в толпе гостей. Он не покраснел, даже не моргнул. Но ведь сегодня наша первая брачная ночь, Джейн нахмурилась. Со стороны будет казаться странным, если мы ты никогда не останешься на ночь в Линдрич-холле. Лоуренс помрачнел. Таким Дженни никогда его не видела. Даже в день кончины мистера Рентона ты должна понять, сказал он, сумев взять себя в руки. Мы можем что-то поменять в нашем соглашении, но это мы больше обсуждать не станем. Ты никогда не останешься на ночь в Линдрич-холле, а я буду ночевать только там. Но почему? Августин рассеянно провёл рукой по волосам. Рубашка и костюм успели помяться в долгой поездке. Он выглядел красивым и загадочным. Джейн захотелось опять поцеловать его и послать все препятствия к чёрту, но она сдержалась, не поддалась порыву. «Но почему, Августин, если в клинику в моё отсутствие придёт пациент, мистер Лоуэлл приедет за тобой сегодня, если понадобится, и я бы сделала так же?» Он ответил не сразу, молчал, оглядывая толпу. Взгляд блуждал, ни на чём не задерживаясь. «Линдридж Холл тебе не подходит», Наконец произнёс он. Он много лет пустовал. Я нанял кухарку и горничную, но они приходят не каждый день. Это очень мрачное место. Тебе будет комфортнее в клинике. Тогда зачем тебе там жить? Доктор болезненно скривился. Вдали от города дорога становилась ухабисте, карету раскачивало сильнее, но шум голосов поражал интенсивностью, несмотря на сложные условия передвижения. Это дом моей семьи. За ним больше никому присматривать. Можно сдать его в аренду или оставаться не каждый день на неделе. Услышав о его условиях впервые, Джейн, не задумываясь, приняла его как факт. Но теперь, когда они поцеловались, когда она лучше узнала самого человека, а не только его бухгалтерию, то, на чём настаивал Лоуренс, казалось нелогичным. Пусть дело и не в ней, но он должен находиться там, где нужен людям. У дома богатая история, произнёс он будто с неохотой. Всё не просто Джейн считая это моей глупой прихотью. Скажи, мы ведь договорились, правда? Беспокойство не утихало, но она смогла справиться с ним, ради сидящего рядом мужчины, не желая усиливать боль, которую увидела в его глазах. Конечно, она кивнула. Я уеду перед закатом.